Глава 14. Штирлиц. Посетитель смотрел недовольно и требовательно, как частенько смотрят большие начальники, привыкшие распекать. «Далеко ли пойдем, папаша?» — довольно развязно спросил я и усмехнулся. «Этот дядя мне совсем не понравился, так что играть по его правилам я не собирался и намеренно его злил, чтобы вывести из равновесия. Это было не столько ребячество», сколько желания выбить из привычного и комфортного положения и перевести в позицию реагирующего, а не задающего направления. «Что?» — возмутился он. «Во-первых, я вам никакой не папаша. Что за фамильярность? А во-вторых, немедленно поднимайтесь и марш за мной!» «Ой, да что же вы, товарищ, сердитесь сразу!» Подскочила к нему Настя и буквально прикрыла меня своей грудью. На Настяны кровь с молоком пришелец, кстати, среагировал, и на мгновение утратил нить разговора. Впрочем, тут же оправился и снова обрел целеустремленную уверенность. «Вставай, говорят тебе!» — немного возвысил он голос. «Некультурно ведете себя?» — помотал я головой. «В советском обществе так не принято. По передовому советскому этикету, незнакомец, валившийся в чужой дом, должен представиться и сказать, чего хочет, а уж потом только переходить на начальственный тон и начинать прикрикивать». От такой наглости начальствующая особа побагровела и даже задохнулась. «А вы что, Александр Петрович, не знаете товарища?» Наивно и удивленно спросила Настя. Я чуть не рассмеялся. «Выглядит знакомо». Нахмурился я, прячу усмешку и рассматривая визитера как картину в галерее. «А вы кто?» Обратилась к нему Настя. Давид крутил головой и хлопал глазами. «Я знаю!» Воскликнул я, ударяя тыльной стороной руки по ладони. «Это же Брежнев! Леонид Ильич!» «Как?» — ахнула Настя, и глаза ее округлились до невозможности. «А ну-ка прекратите!» — рявкнул начальник. «Я от Кофмана и нам нужно поговорить. Конфиденциально». «Да вы присаживайтесь к столу», — примирительным тоном предложила Настя. «Покушайте с нами». «Одевайся и выходи». «Вы меня извините?» вздохнул я. «У меня постельный режим. Я тут недавно один с тремя хулиганами дрался». «Да», — подтвердила Настя. «Меня спасал». «Теперь прикован к постели. Далеко ходить не могу. На машине тоже ездить не могу. Сразу тошнить начинает и рвать. Простите за подробности. Так что, если хотите поговорить, говорите здесь». «Я от этого разговора ничего хорошего не ждал». И обсуждать выдуманные отношения с дочерью директора-гастронома мне не улыбалось. Тем более обсуждать вот с этим дядей начальственного вида. Даже несмотря на то, что никаких отношений не было и не планировалось. Посланец Кофмана надул щеки и долго не отвечал, пронзая меня жалами своих глаз. «Давайте выйдем», — наконец заявил он. «Не здесь же, в конце концов». «Ну, хотите, пойдем в курилку. Иного места для переговоров я предложить не могу». кафетерия у нас нет жду в коридоре недовольно выдохнул он и резко развернувшись вышел в коридор и громко затворил за собой дверь поесть не дают покачал головой давид а кто это Кофман? простодушно спросила настя о многозначительно протянул я и поднял палец вверх большой человек из москвы а чего ему от тебя надо хочет мне условия продиктовать ладно «Пойду послушаю». Я вышел в коридор, как был в тапочках. Посланец Кофмана сразу это заметил и недоуменно на меня посмотрел. «Пойдемте туда», — махнул я рукой. «Курите?» Он промолчал и, грозно посапывая, двинул вслед за мной. Крепко пахнуло одеколоном. «О, инвалид головного мозга пришел!» Обрадовались нам мужики. Было их трое, но надымили они хоть топор вешай. Появление благоухающего шипром начальника они не прокомментировали. — Жаров, ты куришь, что ли? — изучающий глянул на меня Артемыч, пребывая, кажется, в расслабленно приподнятом состоянии духа. Курилка располагалась на лестничной клетке на полуподвальном уровне. Окна были открыты, но я уже пожалел, что пошел сюда. — Нет, Артемыч, — ответил я, — и другим не советую. — Правильно. излишне глубоко кивнул он. — А мужчина? — курит, — нехотя проранил посланец. — Ну, пусть тогда угостит рабочий класс. Прослойка мне интеллигентская. Двое других мужиков тихонько засмеялись. Начальник бросил на меня звериный взгляд и достал пачку Мальбора. —— округлили глаза представители пролетариата, разбирая сигареты. Прослойка недовольно крякнула. — Не, я понимаю, Жаров, — сказал один из работяг. Посмотришь, сразу видно прослойка. Тощий, жрет мало, работает много и все головой. От того и не помнит ни хера. А этот-то посмотри, не прослойка, а слой. Класс целый вырастили, твою мать. Ну-ка, Артемыч, давай скажи умную мысль. Кончай, блядь, курить. Не задумываясь, выдал тот и ни на кого не глядя, не твердо пошел вверх по лестнице. Мужики привычно заржали, а начальник сделал глубокую затяжку. Через пару минут мы с ним остались одни. «Хуйня, меня не сигареты!» На прощание сказал один из работяг, бросая бычок в ведро с песком и добавил еще несколько нелицеприятных слов в адрес тех, кто их выпускает и тех, кто их курит. «Итак», — глянул я в лицо начальника, — «чем я могу вам помочь?» «Значит так», — начал он деловым тоном, — «Зовут меня Вадим Андреевич, и я хороший знакомый Якова Михайловича Кофмана. «Так вот, он просил меня найти вас и поговорить. Сказал, мол, интеллигентный молодой человек, а вы...» Он остановился и оттянул воротничок рубашки, как если бы она пережала ему шею, и ему стало трудно дышать. «Ну, Вадим Андреевич, — пожал я плечами, — надо отметить, вы сами не слишком интеллигентно начали. Пришли с частным визитом, а вели себя как с подчиненными». «Но уважение к возрасту должно быть!» — снова повысил он голос. Несомненно, кивнул я. Но я признаю только взаимное уважение, так что вашу претензию вам же и возвращаю. Он крякнул. Знаете, я человек не маленький и не привык, чтобы меня работяги матом поливали. У нас в райпротторге вас за такое поведение. У нас же вроде частный разговор. Пожал я плечами. Впрочем, не преувеличивайте. Лично вас работяги матом не крыли, а я уж и подавно. Так что какой во мне интерес у торга? Хотите и крыси в рюжьи предложить?» «Яков Михайлович просит вас...» «Нет, он требует, чтобы вы соблюдали данное ему слово и не совращали его дочь. Она еще совсем ребенок, а вы уже зрелый мужчина. К тому же, как я увидел, у вас тут и других девиц хватает. И это не шутка. Человек он уважаемый и влиятельный, знаете ли. Поэтому я не советую вам играть и дальше в эту недостойную игру. Более того...» «Хочу сказать, что влияние и у меня есть, и связи, и я очень легко могу хорошенько испортить вам жизнь. Поймите, это не угроза, а дружеское предупреждение, только и всего». «Дружеское?» — уточнил я. «Совершенно верно». «И связи, говорите, большие?» «Разумеется. Спросите у кого хотите про Вадима Андреевича Радько». «Вадим Андреевич, а вы можете мне помочь найти квартиру? Я снять хочу». С вашими-то связями, наверняка, это не трудно будет. Что? Выкатил он глаза. Можно однушку, но лучше двухкомнатную в центре. Ну знаете, покачал головой Радько. С вами совершенно невозможно. Я обязательно сообщу об этом Кофману. Он развернулся, каждым своим движением демонстрируя праведный гнев и оскорбленную невинность, и тяжело затопал вверх по лестнице. Утром я пошел на работу. «Шагал вместе с рабочими и служащими, проживающими в нашей общаге. Двигались мы практически колонной, как на демонстрации, или, как показывали в старых советских фильмах, живой людской массой, идущей на завод из завода по гудку. Я поглядывал по сторонам, но при таком варианте движения заметить бандюков, желающих выследить меня и отыграться за вчерашний побег, было непросто, да и не факт, что они уже кружили вокруг». Возможно, еще решали, как снова меня захватить, отплатить за непокорность и выбить информацию о деньгах. Как там себя чувствовал Керн и был ли способен работать, было неясно. Но то, что попадать к нему повторно было бы крайне опасным, это не вызывало сомнения. Ткачиха встретила меня буквально на пороге. «Так, Жаров, ну-ка, зайди ко мне!» «Хорошо, Зинаид Михайловна!» — кивнул я. «Сейчас пальто сниму?» «Немедленно!» — коротко отрезала она... И я сразу отправился к ней, не заходя в отдел. «Александр Петрович». Хмуро и официально начала она. «А вы что, на особое положение перешли?» «В некотором смысле, можно так сказать. Я же на больничном». «И что у вас за болезнь?» «Память утратили?» «Частично утратил», — подтвердил я. «Вы же знаете, и то, что вы снова спрашиваете меня об этом, показывает, что проблемы с памятью не только у меня». Но моя потеря подтверждена медицинским обследованием, и это на фоне сотрясения головного мозга. Все оформлено в соответствии с гзотом. Потеря памяти — это не болезнь, а небольшое ограничение. Настолько небольшое, что и говорить не о чем. Ты понимаешь, куда я клоню? Хотите, чтобы я нарушил предписание доктора и вышел на работу вопреки строжайшим инструкциям? «Выходи!» — кивнула она. «Сегодня же ты ради какой-то блажи приперся?» «Значит, не все так плохо и печально в твоей головке, правильно?» в «Голове», — машинально поправил я. «Тем более, мы здесь не шарашки на контора», — не обращая внимания, продолжала она. «Если ты вдруг не знал по какой-то причине, я тебе это напоминаю, а будешь ерепениться и проявлять непослушание, отправлю тебя в ДНД, там память не требуется, ходи да дуй в свисток, вот и все дела». При всем уважении кивнул я. «В дружинники направляют не начальники отделов, а правком». Она неожиданно засмеялась. «Это ты как его член сообщаешь?» Поиграла она бровями и тут же посуровила. «Без моего согласия ни один в дружину не пойдет. Ясно?» «Так точно», — хмыкнул я. «Это ясно. Не ясно, чего в рамках повышения трудовой дисциплины вы от меня требуете. Ходить или не ходить на работу?» «Так все. Считай, что уже дружинишь. И ты, и твой любитель голоса Америки». «Кто-кто?» «Кошкин, кто же еще?» «Я этого не помню, но самого Кошкина помню. Он на вотрубу похож. Удобно устроился, как я посмотрю. Тут помню, тут не помню. И вот еще. Зайди-ка завтра вечером ко мне домой. Мне нужно поменять замок в двери». «А муж возражать не будет?» усмехнулся я. «Иди давай работай. Муж возражать не будет». Судя по этому разговору, моя начальница, привыкшая доминировать над подчиненными, Предпочитала подобные взаимоотношения и в других сферах жизни. Зайдя в отдел, я сразу направился к вотрубе. «Слушай, Кошкин, ты правда голоса слушаешь?» «Чего?» — вскинулся он и начал озираться по сторонам, проверяя, кто нас слышит, а кто нет. «Ты больной, что ли, Жаров?» «Неважно. Все же знают, что слушаешь. Какая проблема? Скажи мне, пожалуйста, не передавали там вчера-позавчера какие-нибудь данные по криминальным событиям?» «Ограбление, кража или что-нибудь еще?» «Не передавали». С трудом скрывая досаду, ответил он и отвернулся. «Не передавали. На самом деле это ничего еще не значило. Во-первых, Вотруба мог не услышать, пропустить или не запомнить информацию. Во-вторых, редакцию могло не заинтересовать события. В-третьих, э -э никакого в-третьих я придумать не смог». Так же, как пока не смог придумать, как мне контролировать происходящие события. Особенность момента состояла в том, что найти упоминание о преступлениях было в принципе можно только хрен знает где. Никаких публикаций на этот счет в прессе не было. Журнал «Советская милиция» печатал фрагменты детективных романов, призывы выполнять решения очередного съезда, очерки о сельских милиционерах и все такое — А мне нужно было понять, возымели ли мои письма действия и были ли преступления предотвращены. Ограбление инкассаторов, информацию о котором я ждал сейчас, было весьма громким. Идеологические соперники должны были бы раструбить об этом по всем каналам, но если верить в отруби, не трубили и молчали в тряпочку. И это было очень здорово. Стало быть, преступления, скорее всего, не было. Значит, его предотвратили, и надо писать еще. писать, вспоминать и посылать в МВД подробные отчеты, или, может, в КГБ. Настроение резко поднялось, и хотя я понимал, что молчание голосов могло и не означать предотвращение ограбления московских инкассаторов, тем не менее, надежда на то, что дела обстоят именно таким образом, появилась и окрепла. Нужна была машинка, критически, незарегистрированная, неизвестная властям и не связанная со мной, потому что искать меня, разумеется, будут. Я не сомневался, и давать зацепки не собирался. До обеда я возился со своими бумагами, взяв в оборот отрубу и заставляя все рассказывать, объяснять и звонить по цехам и службам. Он не успевал сделать собственную работу и злился, поэтому, когда меня пригласили к телефону, выдохнул с облегчением. — Жаров, — сказал я, поднеся трубку. — Саш, привет. — О, Элла. «Продолжаешь дразнить отца?» «Нет, сегодня он не слышит. Можем спокойно поговорить. Я из автомата звоню на главпочтамте». «Понятно. Ну, рассказывай тогда». «Что?» «О себе рассказывай. Что делаешь, что читаешь, куда ходишь, что любишь». «Ого!» — засмеялась она. «Это интервью? Бывают романы в письмах, а это, кажется, роман в телефонных звонках. Ну, не знаю. Я крем-брюле люблю. Мороженое». «И слепой дождь. А ты что любишь?» «Что люблю я?» «Хм... Даже не знаю. Я жизнь люблю». «Какой ты молодец!» «Жаров!» — раздалось в этот момент от дверей. «К Зинаиде!» После работы я вышел из проходной, но пошел не в общагу. Я прошел на трамвайную остановку, заскочил в подошедший трамвай и выскочил перед тем, как двери начали закрываться. Мне показалось... что за мной кто-то рванул, дернулся, но выйти никто не вышел. Уверенности не было, но чувство, что хвост все-таки был, возникло. Чувство, надо сказать, малоприятные. Я перешел улицу и некоторое время постоял, осматриваясь по сторонам. Если бы кто-то обратил на меня внимание, подумал бы, что я насмотрелся шпионских фильмов. Так или иначе, хвоста я не обнаружил. Если он и был, то ехал сейчас на трамвае в сторону центра. Увидев такси, я махнул рукой, но оно не остановилось и пронеслось мимо. Зато притормозил синий москвич. «Куда тебе?» — спросил курчавый спортивного вида парняга, наклонившись к пассажирскому окну. «Нет, никуда, спасибо!» — перестраховался я, потому что он показался мне подозрительным. Выглядел не очень, сам остановился. И к тому же в каждом шпионском фильме меня предупреждали, что никогда не нужно садиться в первую машину. Я прошел чуть дальше и снова поднял руку. На этот раз остановилась желтая жига. Услышав, что мне до первого универсама, водитель отказался. Теперь ему показалось странным, что кто-то хочет ехать на такое короткое расстояние. «На свидание опаздываю», — пояснил я. «Готов два рубля отдать». Он неохотно согласился, и я забрался в машину. Выйдя через пять минут, я осмотрелся и увидел кафе «Холодок». Зашел, сделал у прилавка заказ, получил мороженое в металлической вазочке и сел за столик так, чтобы видеть весь не очень большой зал. Я посмотрел на часы и почувствовал себя штирлицем. Здесь у меня была назначена встреча с Саней Храповым. Он должен был прийти пять минут назад, но пока видно его не было. Я зачерпнул ложечку мороженого с сиропом и отправил в рот. Вкус был как в детстве, невероятно сливочный и нежный. Я даже глаза прикрыл. Кайф. Настоящий кайф. Подождав немного, я снова посмотрел на часы. Время шло, а Саня не появлялся. Когда прошло 17 минут от назначенного времени, дверь в кафе открылась, и в нее вошел не Саня, а его друг, который отвозил меня вчера. Он потерянно покрутил головой, пытаясь ориентироваться. В груди неприятно заныло и засосало ложечкой. Я сделал ему знак рукой, Посмотрел в окно, надеясь, что Саня сейчас зайдет. Но тот не зашел. Рядом с кафе его не было. Его друг увидел меня и неуклюже зашагал в мою сторону. «Где Саня?» С тревогой спросил я. «Саня не придет». Мрачно ответил он, и лицо его исказилось гневом.